Глава 9. Колумб, начни сначала. Если вы помните, эта книжка начиналась с рассказа о путешественнике Христофоре Колумбе, который плыл в Индию, а открыл Америку. А так как ему очень хотелось добраться именно до Индии, а не до Америки, и даже не до Австралии, то он упорно не желал слушать тех, кто уже понял, что до Индии он не добрался. Хотя открыть Америку, в общем, тоже неплохо. Дошло до того, что Америку назвали не Христофорией и не Колумбией, а Америкой. А знаете почему? Потому что один неглупый человек, тоже, кстати, путешественник, всюду повторял. Колумб до Индии не доплыл, а случайно наткнулся на другой континент. И раз он в этом признаваться не желает, прошу назвать континент моим именем. А зовут меня Америго Веспуччи. Это не анекдот и даже не сказка. Так и было на самом деле. Действительно, на общем собрании рисовальщиков карт было решено согласиться с Америго и отдать ему континент, который до сих пор существовал, совершенно безымянно. А уж после того, как на новых картах появилось название Америка, Колумбу пришлось смириться с тем, что новый континент он проморгал. Никто не мешал ему прославиться еще больше, чем он прославился, но упрямство помешало. А теперь посмотрите, что произошло через 600 лет, и вы увидите, как мало меняются люди. В конце 21 века девочка Алиса Селезнева, подобно Колумбу, совершила великое открытие. Она обнаружила целую цивилизацию космических путешественников — камней. Алисе удалось отыскать гостей на Земле в долине Паскуа. Их отличает от нас то, что они очень медленно живут и даже движутся в миллион раз медленнее нас. Ну и, конечно, твердые они, как камни. Ведь пока такой гость пройдет по Земле метра два-три, у нас минуют века. Кто только на него не наступит. Алиса очень гордилась своим открытием. Её даже по телевизору показывали. И один мальчик Сириуса прислал ей сигнал. «Хочу познакомиться». И тут появился Америго Веспуччи. Совершенно неожиданно. Он принял облик геологини Магдалины из Института космической геологии. Махонькая Магдалина на высоких каблуках — Проведя Афонила, Алисе и сказала: Должна тебя огорчить. Алиса не сразу сообразила, что происходит. Она писала сочинение на тему лишний человек в русской литературе. Ей советовали написать о Печорине или об Онегине, а она решила написать о деревянном человечке Буратино, вот и задумалась. Алиса услышала голос Магдалины и подняла голову. Что случилось? спросила она рассеянно. Он не из их компании, сказала Магдалина. Я уже написала об этом статью в журнал «Природа». «Кто из какой компании?» — спросила Алиса. «Помнишь, ты подсунула камень, который нашла в космической картошке в семействе каменных космонавтов в долине Паско. «Я не подсунула», — обиделась Алиса. «Я вернула ребенка в семью». Ребенок не из той семьи», — сообщила Магдалина. «А из какой же?» «Он вообще не из их семьи». Не из их породы, и не из их мира. Он похож на черные камни, как верблюд на бронтозавра. Но ведь он тоже черный камень. И это еще надо посмотреть. Бывают черные сливы и бывают черные черешни, а на вкус они совершенно разные. Нет, твердо сказала Алиса. Я не могла ошибиться. Знаешь, почему я занялась этой проблемой? Спросила Магдалина. Нет, не знаю. Из заповедника Паска мне сообщили, что все камни движутся, а твой камень остался на месте. Они хотели узнать, может, он умер или заболел. Институт послал экспедицию под моим руководством, и вот что мы обнаружили. Погоди, погоди, остановила подруга Алиса. Что это за экспедиция под твоим руководством? Сколько человек в ней было? И это не важно, ответила маленькая геологиня. Допустим, экспедиция состояла из одной меня но это все равно была экспедиция». Алиса поняла, что Магдалину не переспоришь, поэтому сказала, «Рассказывай дальше». «Я сделала удивительное открытие», — сказала Магдалина. «Я открыла Америку в геологии. Оказывается, камень, который вы нашли в космической картошке, — живое существо. Камни, которые ползут по долине Пасха, тоже живые существа, но они совершенно разные. Главная разница между ними в том, что космонавты в долине Паско медленно движутся, а твой камень абсолютно неподвижен. «Так почему же вы решили, что он живой?» — удивилась Алиса. «Потому что мы исследовали его на молекулярном уровне», — серьезно ответила Магдалина. «И оказалось, что он состоит из органических молекул. Если бы он не был камнем, то был бы человеком». «Что ты хочешь сказать?» «То, что сказала, по составу молекул камень во всем подобен человеку» но в то же время он камень. Если бы я верила в волшебство, то сказала бы, что это заколдованный человек. Но так как я ученый, то разгадать тайну твоего камня я не в состоянии. А если я еще не ученый? «Может, ты в сказки веришь?» — подозрительно спросила Магдалина. «А ты не веришь?» — спросила Алиса. Магдалина не ответила, и Алиса поняла, что ей очень хочется верить в сказки, но разве можно в них верить? если ты младший научный сотрудник Института космической геологии?» Магдалина вынула из сумки черный камень и спросила. «Ну, что будем с ним делать?» «Я не знаю». «Этот камень не имеет отношения к геологии», — сказала Магдалина. «А раз так, я не буду его изучать». «Тогда пришли мне его по телепортатору», — попросила Алиса. Телепортатор был новым видом связи. Порой он работал не очень надёжно, И предметы, которые ты отправлял, могли и пропасть, причем неизвестно где. Так что ценные вещи по телепортатору не посылали. Но Алиса верила в прогресс и не боялась случайностей. Зато Магдалина оказалась более предусмотрительной. «Не могу рисковать», — сказала она. «А что, если камень на самом деле когда-то был человеком?» «Так не бывает». «Всё когда-то бывает Все когда то впервые, — резонно возразила Магдалина. «Мы говорим, не может быть, не может быть, а оно уже есть!» Алиса расстроилась. «Ведь она сделала великое открытие, оказывается. ее открытие вовсе не открытие, а даже в чем то закрытие». Она бросила писать сочинение, легла на диван и принялась думать. Но толком поразмышлять ей не удалось, потому что в прихожей раздались голоса. Потом вошел домашний робот Поля и спросил. "Кто же тебя учил лежать на диване в башмаках?» Алиса отмахнулась и спросила, «Лучше скажи, кто там приходил?» «Приходила очень милая девочка», — ответил робот. «И принесла для тебя коробку». «А что в коробке?» «Я проверил, бомбы там нет». Надо сказать, что робот-поля начитался страшных романов и боялся покушений. Не на себя. Ну, кому нужен старый домашний робот? Он боялся за Алисочку и её родителей, которые столько всего повидали во Вселенной, что у них наверняка завелись там враги. Одни космические пираты чего стоят? «Спасибо за заботу», — поблагодарила Алиса. «А что же в коробке?» «Там лежит простой черный камень», — сказал робот. «Очень тяжелый. Он мне не понравился». «Этого еще не хватало. Чем же он тебе не понравился?» «Таких камней не бывает», — сказал робот. «Он только притворяется камнем, но он очень несчастен». «Как ты мог это узнать?» — поразилась Алиса. «Ведь камень ничего тебе не сказал». «Алисочка-кисочка!» — вздохнул Поля. «Вы, люди, плохо разбираетесь в машинах и камнях. А мы всегда чуем, наш или не наш. Вот этот камень не наш. Он ваш. То есть он живой». «Спасибо», — сказала Алиса и взяла коробку с камнем. Коробка была страшно тяжёлой. Может быть, Алиса ошиблась? Уж очень этот камень похож на тех космонавтов, что медленно шагают по долине Пасху. Вряд ли. Вот и кассета. На ней написано «Результаты анализа космического тела номер 67U». Алиса положила камень на стол перед собой. Наверное, Колумб чувствовал то же самое, когда узнал о поведении Амери Гуиспуча. «Только что ты была на вершине успеха. В школе даже старшеклассники говорили». «Это та Алиса, которая разгадала тайну черных камней. Ей могут дать Нобелевскую премию». «Это не значит, что Алисе очень хотелось получить Нобелевскую премию. Просто жалко расставаться с открытием». Алиса смотрела на камень, и в голову ей пришла интересная мысль. «Если этот черный камень не космонавт из долины Пасхо, значит, это кто-то другой? А вдруг есть еще какая-то планета, на которой тоже живут черные камни?» Алиса набрала номер Магдалины. Геологиня уже вернулась. «Прости, Магда», — сказала Алиса. «А может быть, мой черный камень все же движется, только в тысячу раз медленнее, чем космонавты из долины Паска? Так медленно, что вы и не заметили?» «Наши приборы», — строго сказала Магдалина, «настолько точны, что если бы твой камень продвинулся за тысячу лет хотя бы на миллиметр, они бы это заметили». «А если он спит?» «Значит, он спит всегда», — отрезала геологиня. «Извини, Алисочка, я занята. Я пишу докторскую диссертацию». И она отключилась. «Мы разгадаем», — сказала Алиса вслух. «Что мы сделаем?» — переспросил робот Поля, который уже занялся уборкой. «Мы разгадаем и эту тайну. Главное — открыть Америку, а уж как ее называть, — это ваше дело». «Совершенно правильно», — согласился робот Поля, хотя ничего не понял. Робот не любил спорить с людьми, если не имел своего мнения.